Глава 13. Октябрь 632 года. Город Бутах. Земли Бану-Тамим. В настоящее время крошечная деревушка в регионе Неджед Саудовской Аравии. Малику ибн Нувайре нечего было желать. Воистину, он имел абсолютно все. Он был красив, как греческий бог богат и уважаем в своем племени Банутамим, частью которого он правил, приняв ислам. Сам пророк поставил его на эту должность, доверив собирать с единоверцев закят, священную милостыню. Честность Малика была необыкновенной. Его женой стала Лейла, прелестнейшая из женщин Аравии, слухи о красоте, которой разносились караванами купцов от великих рек Ирака, до цветущих садов Йемена и от суровых гор Хиджаза до жемчужного берега Вахрейна. Его стада были тучны, а около дома всегда горел костер, чтобы голодный путник мог зайти и получить ночлег. И да, он считался одним из лучших поэтов своего времени, к величайшему сожалению Стефана, который гостил у него прямо сейчас. Его стихи поражали глубиной смысла и необыкновенным изяществом оборотов. Воистину, милостливый Аллах щедро наградил его, но не дал ему самого главного — большого ума. Малик ибн-Нувайра, обязанный всем пророку Мухаммеду, посчитал себя тем, кем на самом деле не являлся. Так часто бывает со счастливчиками, которых судьба вознесла очень высоко и очень быстро. И именно это Малику прямо сейчас объяснял тот, кто был несравненно сильнее и умнее его самого. Сам Халид ибн Аль-Валид пожаловал в клан Ханзалла ветвь огромного и сильного племени Тамим, чтобы навести здесь порядок с железной рукой. И стоящий на коленях Малик, как и его гость, рамейский Евнух, которого неведомо каким ветром занесло в эти края, смотрели прямо в темные глаза сурового воина, которому сам пророк дал прозвище «Меч Аллаха». Халид, сын Аль-Валида, из клана Мазхум, племени Курайшитов, был крепким мужчиной лет сорока. Он пока не проиграл ни одной битвы, не проиграл он и сегодня, а потому смотрел на перепуганного лощеного красавца с нескрываемой насмешкой. Ведь большого сражения не получилось. Малик попросту испугался, когда узнал, кто на него идет. Халид был одет в пропыленный бурнус и стоптанные сапоги, измятые стременами. Ему нет нужды украшать себя. Его имени страшились все в Аравии, кроме Умара ибн Аль-Хаттаба, одного из ближайших сподвижников пророка. Они с Халидом не слишком ладили, уж очень последний оказался независим и упрям. «Рассказывай, сын собаки!» — вымолвил, наконец, полководец. «Как смел ты отступить от веры в Аллаха!» «Я не отступник!» — нервно сглотнул слюну Малик. «Я правоверный мусульманин!» Свидетели сюда!» — крикнул полководец, и в шатер втолкнули какого-то перепуганного пастуха. Тот неловко поклонился и замер. «Что сказал этот человек?» Халид показал на Малика ибн-Нувайру. — Когда до вас дошла весть, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вознесся на небеса. — Он вынес из дома хурджуны, добрый господин, — угодливо застрекотал свидетель, — а потом сказал, —— О, бану ханзала, теперь ваше богатство принадлежит вам. Мужичок, произнеся это, сжался в испуге, а потом добавил извиняющимся тоном. — Это он, — сказал, а не я. — А потом? — А потом он раздал весь закят назад, — развел руками свидетель. — Мы взяли, он же старший в наших краях, как мы можем его ослушаться? — Пошел вон, — бросил Халит и вновь посмотрел на Малика. — Ты раздал священную милостыню людям, ты вероотступник. — Я же вернул все, до последней монеты и до последнего зернышка. Малик дерзко поднял голову и посмотрел на Халида. — Тебе этого мало? — А ты, пес, считаешь, что если вор вернул украденное, то он больше не вор? — усмехнулся воина. — Ты ошибаешься. Почему ты вступил в сговор с этой ведьмой, Саджах бинт-аль-Харис? Разве ты не знал, что она называет себя пророчицей Аллаха, читает проповедь, сидя на Минбаре, и выдает свои стишки за послание Бога? «У нас общие враги, и она мне близкая родня по отцу», — тут же нашелся Малик. Сказанное им было чистой правдой. «Родня, значит», — протянул Халид. «Что же, я смотрю, весь бану Тамим нуждается в уроке, который преподаст вам армия истинно верующих. Мы должны были платить закят посланнику Бога, а не халифу, простому человеку» выкрикнул Малик, брызжа слюной. абу -бакр не по праву занял это место. Он не господин мне, и ты не можешь так обращаться со мной. Твой учитель сам назначил меня на этот пост». «Мой учитель?» — сузил глаза взбешенный Халид. «Мой? Не твой? И ты еще смеешь называть себя правоверным? Ты ведь даже не именуешь его как должно!» посланника Бога, да благословит его Аллах и приветствует. Нет, сволочь, ты вероотступник и предатель, а за это положено только одно наказание — смерть. Ты не посмеешь, — побледнел Малик, — я мусульманин, тебя покарают за это преступление. Отрубить ему голову, — бросил Халид, а когда врывающегося Малика вытащили на улицу, подошел к Леле которая стояла в углу комнаты, недвижимая, словно статуя. Все это время он поедал ее глазами. — Пойдешь за меня? — спросил он, жадно впившись взглядом в ее прекрасное лицо. На улице раздался короткий вскрик и глухой удар. — Что? — Лейла в испуге подняла на него огромные, залитые слезами глаза. Ее губы, красные, словно коралл, мелко задрожали. — Я не понимаю. — Ты теперь вдова. Тебе нужен защитник. Не отрывая от нее глаз, сказал Халид, — я не хочу брать тебя силой. Ты слишком хороша для этого. Если ты станешь моей женой, я защищу тебя даже от демонов в пустыне, не то что от каких-то людей. Ты не будешь знать забот, и я подарю тебе много украшений и красивой одежды. Я буду хорошо обращаться с тобой. Так что? — Лейла бинт аль ты пойдешь за меня? — Пойду, — прошептала та, а по ее лицу пробежала одинокая слезинка. — Я приду к тебе вечером, когда управлюсь делами. Халид погладил ее понежной, словно шел к щеке, утерев слезу, и Лейла ушла вглубь дома. Он спросил у Стефана. — Теперь ты, — ткнул он в него пальцем, — кто ты такой и что здесь забыл? Я Стефан, у отважнейший из воинов Аллаха, склонил голову евнух. Я путешествую в поисках брата. Я сделал большое пожертвование в казну уммы, и мне дозволено ездить везде, где захочу. Я слышал о тебе, кивнул Халид. У тебя сегодня никах, о великий, сказал Стефан. Позволь преподнести тебе подарок. Он пошарил в своих вещах, и достал то, что подходило к этому случаю лучше всего — массивное ожерелье с множеством крупных цветных камней. Ожерелье оказалось вычурным, ярким и даже кричащим, именно таким, какое должно было понравиться простодушным людям пустыни, не избалованным роскошью. Стефан хорошо подготовился к этой поездке, ведь золотая монета в этих местах имела невеликую ценность. Многие бедуины и вовсе не видели золота никогда, ценя его наравне с серебром. — Ты просто спас меня! — полководец расплылся в восторженной улыбке. — Я же в походе, у меня ничего подходящего с собой нет, а я не хочу ждать. Я желаю познать эту женщину прямо сегодня. Я отдам твой подарок в садак своей новой жене. Она полюбит меня, когда увидит его. Ведь второго такого ожерелья нет во всей Аравии. — Рад угодить тебе, о, отважнейший! — коротко поклонился Стефан. — Проси у меня, чего хочешь. Халид был на седьмом небе от счастья и восторженно разглядывал ожерелье. Он не готовился к свадьбе. Он принял это решение сразу же, как только увидел прекрасную Лейлу, и подарок оказался как нельзя кстати. — Мне не нужно ничего, — покачал головой Стефан. Но обещай, что когда-нибудь в случае нужды ты выполнишь одну мою просьбу. Она не пойдет вразрез с твоим долгом или верой. — Клянусь, — обещал Халид, — я исполню твою просьбу, когда бы ты ко мне не обратился. Ты можешь быть свободен, слуга императора, тебя здесь никто не тронет. Если воины начнут приставать к тебе, скажи, что ты под моей защитой. Ты сделал благое дело, Стефан пожертвовав деньги на нужды уммы. Милостливый Аллах благословит тебя за это. — А можно я присоединюсь к твоей армии, о сиятельный Халид ибн Аль-Валид? — осторожно спросил Стефан. — Нынче в Аравии небезопасно. Одна эта ведьма саджах стоит? — Ты ее видел? — вскинулся Халид. — О, да! — тяжело вздохнул Стефан. — Я ее видел и, к своему несчастью, даже слышал. Рассказывай все по порядку. За месяц до этих событий. Хаджр-Аль-Ямама. В настоящее время город Эр-Риад, Саудовская Аравия. Страна Ямама. Земли Бану Ханифа. Чем дольше Стефан жил среди арабов, тем больше его удивляло то, что он видел. полудикие варвары, которые были таковыми с точки зрения жителя столицы мира, почти не знали воровства. а Алгун среди них считался человеком пропащим, его сторонились, словно прокаженного. Арабы имели письменность и богатую литературу, а это для людей, так и не создавших своего государства, было делом совершенно неслыханным. Удивительной была и память бедуинов, которые носили в себе десятки тысяч строк, которые так и не попали на папирус или пергамент. Многие из них знали коранные зусть, таких называли хафизами. Арабы оказались просты в общении и доверчивы. Ведь как иначе можно объяснить эпидемию, которая охватила эти земли пару лет назад? Внезапное возвышение пророка в Медине привело к тому, что новые пророки возникали повсеместно, словно пузыри после дождя. Один из них Тулайха когда-то предсказал, что за соседним холмом его племя найдет воду, и в него уверовали. Другой, Асвад, начал изрекать пророчество и захватил и Йемен. Впрочем, по слухам, Асвада уже прирезали, а войско Тулайхи разбил меч Аллаха Халид ибн Аль-Валид. Сам Тулайха скрылся в песках. Но и без этих людей хватало проходимцев которые правили в дальних концах Аравии, чего стоил тот же Мусаилима, который разрешал своим последователям пить вино и молиться три раза в день вместо пяти. Так самозванный пророк привлекал новую паству. А еще Мусаилима показывал свои фокусы, на которые Стефан смотрел со скептическим интересом. Он в Константинополе видел и не такое. Жизнь здесь была простой и понятной. Пастухи пасли стада, купцы торговали, а те счастливцы, что жили на плодородной земле, растили ячмень и пшеницу. Они оказались приветливы и гостеприимны, и никто и никогда из них не покусился бы на имущество гостя. Гость священен для жителя этих мест. Вместе с тем арабы были отличными воинами, а потому грабили и лили кровь легко, не испытывая ни малейших угрызений совести. А в походы на соседние племена они ходили охотно и часто, как сейчас, например, потому что прямо в этот момент Стефан любовался с городской стены, как столицу Бану-Ханифа деловито обкладывается со всех сторон войско племени Тамим, откочевавшее из Южного Ирака. Его вела в бой еще одна пророчица, которая звалась Саджах бин Тальхарис. Войско Бану-Ханиф... В это время воевала на западе своих земель. Целых два корпуса мусульман пришло в поход на страну Ямама, и оба были биты. Сумама ибн Асаль и Икрима ибн Абу-Джахаль слали в Мекку покаянные донесения. Они так и не смогли выполнить приказ халифа. Мусаилима, одержавший победы, возгордился без меры. Но вот сейчас ему пришлось туго. Его основные силы были на западе, а воины Бану-Тамим, вот они, прямо у ворот города. — Что будем делать, пророк? Старейшины, которые расселись в круг на подушках, испытующе смотрели на Мусаилиму. Их куда больше, они вконец разорят наши земли. — Я справлюсь с этой бедой, — с непроницаемым лицом ответил тот. — Пошлите гонца в лагерь Бану-Тамим, пусть Саджах придет на переговоры. — Что же ты сделаешь, великий? — почтительно спросили старейшины. — Я спрошу у нее, что будет, если два пророка познают друг друга? Он повел глазами по сторонам и, увидев недоумевающие лица, пояснил проще. — Я просто женюсь на этой бабе. Служанки правителя ходили на цыпочках, потому что из шатра, который разбили у дома Мусаилимы, доносился заливистый женский смех и шлепки по голому телу. Владыка земли Ямама совершил никах, и войско Банутамим уже третий день скучало в лагере, а сорок самых верных последователей пророчицы ждали ее у ворот Хаджра, внутрь их не пускали. На Стефана пророчица произвела совершенно неизгладимое впечатление. Толстая, размалеванная баба, Увешанная украшениями с головы до ног, она не отличалась особенной красотой. Она была высокомерна, привыкнув ко всеобщему поклонению, и смотрела на окружающих, как на верблюжье дерьмо. В конце концов, это ведь она привела к стенам города шесть тысяч всадников, а не кто-нибудь другой. Ее войско уже разорило земли нескольких племен, что враждовали с ее кланом в прошлом. Она договорилась с Маликом ибн-Нувайрой, и тот стал ее другом. Ее гонцы встречались с впавшим в язычество Тулайхой, который тоже согласился заключить союз против Медины. Саджах была умна, властна и держала своих людей в кулаке, ведь многие считали ее посланником Бога. В общем, это была очень и очень неординарная женщина и крайне опасная, учитывая те силы, что она могла повести в бой. Стефан, с его-то опытом придворной жизни, смотрел на нее с зоологическим интересом. Он мог бы просто получать удовольствие, потешаясь про себя над дикаркой, если бы не одно обстоятельство. Саджах бинт Аль-Харрис не просто проповедовала, изрекая рифмы. Она и в обычной жизни периодически разговаривала стихами, а это для мозга измученного поэзией слуги императора было уже чересчур. Когда она выбирала следующую жертву, ее взор пал на земли Бану Ханифа. Об этом потом вспоминали так. Старейшины племен, последовавших за самозванкой, собрались вокруг нее. — Куда мы теперь пойдем? — спрашивали они. — На Ямаму, — ответила Саджах. — Но жители Ямамы сильны, — заметили старейшины, — А их вождь, Мусаилима весьма могущественный человек. На Ямаму, — повторила Саджах и перешла на стихи, — вперед на Ямаму со скоростью полета голубей, туда, где битва ожесточеннее, и никакое порицание не падет на вас, вперед на Ямаму. В общем, Стефан, измученный свадебным пиром, ждал окончания развязки, ведь его брата в землях Бану Ханифа так и не нашли а выйти из осажденного города был бы полнейшим безумием. В эти земли пришла война. Все закончилось на третий день, когда молодая супруга с крайне рассеянным выражением лица вышла из шатра своего нового мужа. Она со свитой, которая терпеливо дожидалась ее у ворот, отбыла в лагерь, где и сообщила последователям радостную весть. «Воевать не будем. Маслама и Хабиб теперь мой муж». «Муж?» — изумили старейшины племени. «А как же свадебный дар? Разве он что-нибудь подарил тебе?» «Мы объединим наши веры», — сказала пророчица. «Вот его свадебный дар. Мы станем сильнее всех в Аравии. А вы теперь будете молиться три раза в день?» Он отменил утреннюю и закатную молитвы, «и мы получим половину урожая зерна Ямамы за два года». «Вот и все, что я знаю об этом деле великий. Стефан почтительно склонился перед Халидом ибн Аль-Валидом, который растерял весь свой веселый настрой. Вести были плохие, очень плохие. Объединение сил двух этих вождей могло закончиться катастрофой для молодого халифата, и опытный полководец это прекрасно понимал. «Тебе известно, где она сейчас?» спросил он у Стефана. «Ушла в свои земли, в Ефрата», — сказал тот. «А я взял проводников и отправился сюда. Я же ищу своего брата. Впрочем, здесь его тоже нет». «Я немедленно отправляюсь в Медину», — сказал Халид ибн валид после недолгого раздумья. «Советую поехать со мной, Стефан. Скоро тут будет совсем жарко. Тебе не выжить в этих землях в одиночку». Примечание. В то время Бахрейном называли весь восток Аравии вдоль побережья Персидского залива, а не группу островов, как сейчас. Жемчуг из этих мест считался лучшим в мире. Минбар – возвышение, с которого велась проповедь. Умма – мусульманская община в широком смысле. Никах – брак, совершенный по мусульманским религиозным правилам. Садак – искренний дар во время свадьбы. Обычно представлял собой нарядную одежду и украшения. Он являлся частью махра, имущество, которое переходило в личную собственность замужней женщины после бракосочетания. Махр не мог быть меньше оговоренной законом суммы.